Картез-клуб был не лучше и не хуже прочих. Снаружи красовались обычные фотографии, а рядом стояла неизменная группа слегка пришибенных мужчин средних лет, разглядывавших их с сделанной безучастности. Заведение было ещё закрыто, но он толкнул незапертую дверь и вошёл внутрь. Маленькая касса пока пустовала. Он спустился по узкой лестнице, покрытой грязноватым красным ковром, и отодвинул ниши с буфетами, за которыми находился ресторан. Здесь мало что изменилось. Картес клуб, как его хозяин был чертовски живуч. Клуб теперь выглядел поприличнее, хотя в электрическом свете бросались в глаза безвкусица всех доиспанского интерьера и грязь на стенах. Помещение было чуть не впритирку заставлено столиками, многие из которых были слишком малы даже для двоих. Впрочем, посетители приходили в Картес клуб не на семейные ужины, и не еда их больше всего здесь интересовала. В дальнем конце зала он видел маленькую сцену с единственным столом и большой плетёной ширмой. Крышка пианино, стоявшего слева от сцены, была завалена исписанными листами бумаги. Над инструментом склонился худощавый молодой человек в свитере и широких брюках. Правой рукой он записывал мотив, который наигрывал левой. Несмотря на неудобную позу и скучающее выражение лица, он был совершенно поглощён своим занятием. Когда даблш вошёл, пианист бросил на него беглый взгляд и тут же вновь принялся долбить по клавишам. Кроме него в зале был только африканец, лениво возивший шваброй по полу. Он сказал немецким тихим голосом: "У нас ещё закрыто, сэр. Обслуживать начнём в 6:30". "Мне не нужно обслуживать, спасибо. Здесь мистер Люкер. Я узнаю, сэр. Узнайте, пожалуйста. И ещё, я хотел бы видеть мисс Кумпс. Я узнаю все. Не уверен, что она здесь. Но я думаю, мы сейчас убедимся, что она здесь. Скажите ей, пожалуйста, что с ней хочет поговорить Адам Далглиш. Уборщик ушёл. Пианист продолжал свою импровизацию, не поднимая глаз, а Далглиш уселся за столик у самой двери, рассчитывая, что Люкер продержит его здесь минут 10. Он провёл это время в размышлениях о человеке, находившемся наверху. Люкер сказал, что обед компаньона Юбиль. Он сказал, что его за это не повесят, и не повесили. Так как он вряд ли мог заранее рассчитывать на содействие судьи Бротвика, остаётся предположить, в нём либо незаурядный дар предвидения, либо необыкновенная вера в свою счастливую звезду. Легии из истории, которые стали рассказывать о нём после суда, несомненно, выдуманы, но наследник не старается их опровергнуть. Не принадлежав к числу преступников-профессионалов, он известен и принят в их кругах. Эти люди, точно знающие, соблюдающие разумную меру близко, относятся к нему одним отчаянным шагом приступившему все мыслимые пределы с суеверным почтением. Человек, стоящий так близко к последней страшной черте, внушает благоговейный страх. Дагглш иногда с досадой замечал, что это чувство разделяет и полиция. Не верилось, что Люкер, с такой лёгкостью убивший человека из личной неприязни, может удовлетвориться управлением несколькими скоропортными ночными клубами. От него ждали чего-то куда более впечатляющего, нежели манипуляции с лицензиями и налогами или не слишком крутые эротические зрелища, демонстрируемые скучной публике, развлекающиеся на казённый счёт. Но если за ним что-нибудь ещё и водилось, никто об этом не знал. Может, ничего и не водилось. Может быть, предел его мечтаний как раз и была эта спокойная полоу респектабельность в купе вздутой репутацией это свобода ничейной земли меж двух миров. Равно через 10 минут появился негр и сказал, что Лютер ждёт. Поднявшись на два лестничных пролёта, Дауглиш вошёл в большую комнату, откуда Лютер управлял не только картез-клубом, но и прочими своими заведениями. Не было жарко и душно, слишком много мебели и слишком мало вентиляции. Посреди комнаты стоял письменный стол, у одной стены пара шкафов, Деловыми бумагами слева от газового камина огромный сейф. Рядом с телевизором размещались диван и три мягких кресла. Один угол занимал маленький умывальник. Помещение явно должно было служить и конторой, и комнатой отдыха, а получилось не то ни сё. В нём находились три человека: сам лютер, его главный помощник по картош-клубу Сид Мартелли и великий кумс. Сит сняв пиджак, грел себе на газе молоко в маленькой кастрюльке. На лице у него было обычное смиренно-страдальческое выражение. Мисс Кумс, уже в чёрном вечернем платье, сидела в кресле у плиты и красила ногти. Она приветственно подняла руку и одарила Далглиша широкой беззаботной улыбкой.